23 ноября. Лютый мороз с пронзительным ветром, настоящая ледяная буря. Прохожие не успевают заметить, как отмораживают носы и уши. Говорят, в одну ночь между Петербургом и Краншлотом замерзло 700 человек рабочих. На улицах даже в середине города появились волки. На днях ночью, где только что играли Дафниса и Аполлона, волки напали на Часового и свалили его с ног. Другой солдат прибежал на помощь, но тотчас же был растерзан и съеден. Также на Васильевском острове, близ дворца князя Меньшикова, среди бела дня волки загрызли женщину с ребенком. Не менее волков страшны разбойники, будки, шлагбаумы, Рогатки часовые с большими грановитыми дубинами и ночные караулы наподобие гамбургских, по-видимому, ничуть не стесняют мазуриков. Каждую ночь либо кражи со взломом, либо грабеж с убийством. 30 ноября. Подул гнилой ветер, и все растаяло. Непроходимая грязь. Вонь болотом, навозную жижей, тухлую рыбою. Повальные болезни, горловые нарывы, сыпные и брюшные горячки. 4 декабря. Опять мороз, гололедится. Так скользко, что шагу ступить нельзя, не опасаясь сломить шею, и такие перемены всю зиму. Не только свирепая, но и как будто сумасшедшая природа. Противоестественный город. Где уж тут искусством и наукам процветать? По здешней пословице не дожиру быть бы живу.